Она отыскала у его дальних родственников. Внешне он был все такой же, встретил ее приветливо. Совместно они нашли небольшую, но удобную квартирку на кирочной улице. Швейцар и дворник были оповещены Давнаром, что они муж и жена. Первые дни радостно отшумели, переполненные обменами новостей. Но очень скоро после приезда Ольга Палин явственно ощутила в себе признаки той самой подпольной болезни, о которой в обществе не принято рассуждать слишком громко. это ошеломило ее но она даже не заплакала получилось все как пописанному жестко процедила она невидящая уставясь в угол комнаты твоя мамочка очень боялась чтобы какая нибудь потоскуха не заразила тебя но слава богу все закончилось идеально ее милый сыночек заразил меня и пусть мамулечка будет отныне спокойно наверное я только этого и достойна не понимаю к чему эти намеки и колкости Ты все прекрасно понимаешь. Не притворяйся глупее, нежели ты есть на самом деле. Давнар, растерянный и жалкий, начал бормотать что, скорее всего, схватил заразу в бане, куда он ходил недавно, молол что-то об опытах врачей, которые он позволил проводить на себе ради развития науки, и что, к тому же, такие подвиги общество оценивает очень высоко. Прекрати, кобель несчастный, — потребовал Ольга Парем, — не унижай себя и меня бессовестным враньем. Так я и поверил, что ты развивал науку. Лучше скажи правду. давнар начал валяться у нее в ногах. Сам не знаю, как получилось, навзрыд каялся он. Ну, собрались мы, будущие врачи, выпили. Были там и женщины. Вот уж не думал, что эта дама, вполне респектабельная, способна так злостно подшутить надо мною. Ну, бей. Ольга Палем в полный мах отвесила ему оплеуху. — Скотина, — четко выразилась она. Как же мне верить тебе далее, если и трех месяцев не прошло после нашей разлуки, а ты уже позабыл все клятвы? Виноват, — рыдал Давнар ползая перед ней на коленях, — бей меня, бей, согласен. Но что же мне теперь? Или сразу вешаться? Клянусь, первый и последний раз. Встань, кукла чертова, что теперь делать? Давнар встал, сразу сделавшись невозмутимым. В таких случаях люди не психуют, а лечатся. Но покидать меня в такой ответственный момент моей биографии — Когда я готовлюсь к экзаменам, ты не имеешь морального права. Вот теперь началась истерика с Ольгой палим Но я-то в чем виновата, кричала она. Мне-то за что страдать? Уж если ты, негодяй, знал, что болен, так не лез бы ко мне. Или ты решил, что я такая уж безответная тварь, с которой все можно делать? Целый день скандалили. Но ближе к вечеру уже не она, а сам давна разделался разлобленно агрессивен. Уже не она невинная, а именно он, виноватый, наступал с упреками. Не я, а ты. Ты, ты, ты виновата. Надо было приезжать раньше, тогда ничего бы и не было. Почему ты всегда думаешь только о себе? А обо мне ты не подумала? На следующий день отправились искать частного врача, лечащего под вывеской с гарантией соблюдения тайны. Все время Давнар мучился одним важным вопросом. Интересно, сколько он возьмет, ты не знаешь? Нужного врача нашли, и, поднимаясь по крутой лестнице под самую крышу громадного дома, Ольга вдруг замерла. «Это даже смешно», — сказала она, хотя ей явно было сейчас не до смеха. «Сынок и маменька в один голос пугали меня петербургским климатом. Наверное, только климат и останется виноват. Скажи, неужели тебе не стыдно?» Осенью 1891 года Давнар попал в число вольно приходящих студентов медико-хирургической академии, давшей стране и народов Множество великих исцелителей. Никто не поверит, но... Конечно, это событие, совпавшее с облегчением в ходе болезни, примирило их, и теперь Ольга палим хлопотала по хозяйству, время от времени впадая в шутливый тон. При мне всегда лучшая бабская техника, кружка из марха да револьвер, система бульдог, прямо не знаю с чего начинать. Двигайся к стенке, да и мне лечь. Лежа на спине и вглядываясь в тревожные передвижения теней на потолке, Ольга Парим неожиданно содрогнулась всем телом от страшной мысли, что если Сашка нарушно заразил ее, дабы она, оскорбленная, оставила его навсегда и разлюбила его, изменника. «Спишь?» — спросила она в темноту. «Нет, еще нет, а что?» Она безжалостно оттаскала его за волосы. «Вот тебе, вот тебе, вот тебе! И не думай, что от меня так легко избавиться!» Моя любовь к тебе такая, что даже тебе под лицу никогда не удастся ее загубить. Ты дашь мне спать сегодня, — за мной у меня завтра лекция, очень ответственная, о кровообращении в человеке, будут спрашивать, что мы знаем об этом. Ничего ты не знаешь. Ладно, спи.